Я немного задержался, нужно было заняться садинами и заменить клейкий состав. Правда, по дороге я сделал крюк, чтобы специально для маски купить все необходимое. Зажигалку, записную книжку, бумажник. А потом направился в намеченное место. Ровно в 4 часа я был на автобусной остановке. Здесь я собирался дождаться твоего возвращения с лекции по прикладному искусству, которые ты посещала по четвергам. Приближалось время вечерней сутолки. Шум этого оживленного места поглотил все пространство своей перенасыщенной плотностью, и я почему-то почувствовал удивительное спокойствие, будь то шел по лесу, где начали опадать листья. Видимо, прежнее потрясение еще осталось, и оно изнутри подавляло все мои пять чувств. Стоило закрыть глаза, как закружились в водовороте точно рой москитов бесчисленные звезды, излучавшие яркий свет. Наверное, поднялось давление. Действительно, потрясение было глубоким. Но это не так уж плохо. Унижение, подействовав как стимулятор, толкало на нарушение закона. Я решил подождать у банка. С пригорка, где находился банк, было лучше видно, а благодаря тому, что рядом со мной стояло много других ожидающих, я не бросался в глаза. Нечего было опасаться, что ты заметишь меня раньше, чем я тебя. Лекции кончаются в 4 часа, и даже если ты пропустишь один автобус, все равно доедешь минут за 10. Никогда не думал, что твои лекции смогут мне так пригодиться. Если бы меня спросили, я бы сказала, что сам факт этого неустанного многолетнего хождения на такие совершенно ненужные лекции служит прекрасным доказательством неустойчивости женского существования. Весьма символично, что ты выбрала изготовление пуговиц и занимаешься этим с увлечением. Какое же великое множество пуговиц, больших и маленьких, ты уже выточила, вырезала, выкрасила, отполировала. Ты делала пуговицы не для того, чтобы с их помощью что-то застегивать. Ты бесконечно мастерила необходимые для практического использования вещи в целях абсолютно непрактических. Нет, я не хочу обвинять тебя. Ведь я действительно ни разу этому не противился. Если ты по-настоящему горячо увлечена, от души благословляю это невинное занятие. Но в событиях, происшедших позже, ты была одним из главных действующих лиц, поэтому я не стану излагать их час за часом. Что нужно, так это вывернуть наизнанку мое сердце и выставить на свет спрятавшееся там бесстыдное лицо паразита. Ты приехала третьим автобусом и прошла мимо меня. Я двинулся следом. Со спины ты выглядела удивительно гибкой удивительно изящно, меня охватила робость. Я догнал тебя у светофора на перекрестке у вокзала. За несколько минут, которые нужны, чтобы дойти до вокзала, я должен любыми средствами привлечь твое внимание. Не следует идти напролом, но и окольный путь тоже не подходит. Протягивая, будто только что случайно подобрал припрятанную заранее кожаную пуговицу, которую ты сама сделала, я обратился к тебе с уже подготовленными словами. Это не вы потеряли? Не скрывая удивление, ты, стараясь выяснить, почему это случилось, подняла сумку, стала осматривать дно, проверять застежки и всем своим видом показывая, что не можешь найти объяснение, доверчиво бросила на меня быстрый взгляд». Раз уж я заговорил нельзя было упускать возможности, в которую поверил, и я бросился на пролом. Может быть и шляпы? И шляпы? Ловкость рук и из шляпы может появиться кролик.